Часть четвертая. Бремя величия. Дела турецкие и польские. Из всех видов политической деятельности дипломатия в наименьшей степени поддается предвидению и тем более планированию. Здесь как нигде постоянно возникает неожиданности и случайности. Эта закономерность подтвердилась самым наглядным образом в годы, последовавшие после заключения Прудского договора. Главная цель внешней политики России окончание Северной войны путем заключения мирного договора со Швецией остается недостижимой. К ней приходится продвигаться долгими окольными путями. Непрерывных, тяжелых, часто бесплодных усилий требовали крайне сложные и напряженные отношения с соседями Турции и Польши. Утешением по поводу несчастного прусского договора служила мысль, что теперь-то Россия наконец получит свободу рук, чтобы решать главные проблемы на Балтике. Увы, этим надеждам не суждено было осуществиться. Руки оставались связанными турецкими делами. Казалось бы, Турция, нуждавшаяся в мире из-за своих внутренних трудностей, получила все, о чем только могла мечтать. Вначале в Стамбуле действительно ликовали по поводу мирного договора с Россией. Однако очень скоро обстановка начинает осложняться. Карл XII, действуя через своего посланника в Стамбуле Функта и Понятовского, развивает исключительную активность. В антирусских интригах с ними мог соперничать только маркиз Дезальер, посол Франции. Шведский король даже направил султану детальный план расположения русских и турецких войск на Пруте, чтобы доказать легко достижимую якобы возможность пленения всей армии Петра, упущенную великим визирем Болтаджи Мехмед-Пашой. Первое время султан не придавал значения домогательствам Карла и даже отправлял самому визиру все королевские кляузы. Ему же он поручил быстрее решить проблему выезда Карла XII из пределов Османской империи. Балтаджи тем более охотно брался за это дело, что он уже успел возненавидеть своего высокого гостя. В ответ на представление Шафирова о необходимости скорейшего выдворения Карла XII, великий визир отвечал, «Я бы желал, чтобы его черт взял, потому что вижу теперь, что он только именем король, а ума в нем ничего нет, и как самый скот. Буду стараться, чтобы его куда-нибудь отпустить». Однако Балтаджи заявил Шафирову, что он сможет выслать Карла лишь после того, как русские выполнят главные для турок условия, возвратят Азов, разрушат Таганрог и Каменный Затон. Возник конфликт из-за очередности выполнения сторонами условий Прудского договора. В самом договоре об этой очередности вообще ничего не говорилось. Петр же, зная крайнюю непоследовательность султанского правительства и его полное пренебрежение к международному праву, решил Азов не отдавать, пока Карла не вышлют из Турции. Почему царь придавал такое, на первый взгляд, непонятное значение выдворению короля? Это не было вопросом престижа, а проявлением глубокой предусмотрительности Петра, которого прудская история научила осторожности. В августе 1711 года он писал Апраксину. «Азова не отдавайте, и Таганрога не разоряйте, пока я отпишу, ибо турки ныне хотят учинить, дабы в Польше король шведский паки возмутил и остался в войне с нами, а они в покое безопасном». Мы так рассуждаем сие, до того войск наших из Польши не выведем по договору, пока подлинно приедет король шведский к себе. Действительно стоило ли идти на утрату всех плодов шестнадцатилетних усилий по строительству Воронежского флота, взятию Азова, созданию новых крепостей и многого другого, не будучи уверенным в том, что не возникнет новой опасности со стороны Турции или Польши. Если бы шведский король вернулся на родину, то ему труднее было бы уклоняться от заключения справедливого мира. Правительство в Стокгольме, народ Швеции, давно уже хотели покончить с войной, истощившей страну. В год битвы под Полтавы в Швеции был сильный неурожай. Осенью того же года Дания вступила в войну против нее, что вызвало новые тяготы. В 1710 году началась эпидемия чумы. В Стокгольме осталась только треть прежнего населения. Налоги стали брать вперед, цены с начала войны выросли в три раза. Все новые рекрутские наборы вызывали протесты. Поэтому в 1710 1712 годах появились не одна, а две шведские политики. Одну, вытекавшую из реального положения Швеции, пытались проводить в Стокгольме, другую в Бендерах, где Карл XII, оторванный от своей страны, уязвленный разгромом под Полтавой, опутанный огромными долгами, которые он вынужден был делать, Ибо из Стокгольма не присылали ни гроша, оказался под воздействием своих кредиторов англичан, голландцев, турок и особенно французов. Озабоченный своей пресловутой славой, он очень смутно понимал, что является лишь пешкой в дипломатических комбинациях общеевропейского масштаба. Если бы он вернулся в Стокгольм, то там быстро бы протрезвел а Швеция вместо двух получила бы одну настоящую политику, и тогда с ней можно было бы серьезно говорить о заключении мира. Однако, как неважно было добиться выдворения Карла из Турции, русские понимали, что доводить дело снова до крайне опасной для России войны на два фронта нельзя. Поэтому, находившийся заложником Стабули Шафиров, дал визиру обязательное письмо передать туркам Азов в течение двух месяцев. В ответ он получил от Болтаджи обнадеживающее письмо, по которому визир обещал сразу после возвращения Азова и разрушения крепостей немедленно выслать Карла. Шафиров провел этот обмен обязательствами на свой страх и риск, Ибо связаться с Москвой было невозможно. Петр сначала рассердился на это своей воле, но понял, что другого выхода нет. И он сам приказывает разорить и передать туркам каменный затон на Днепре и крепость Богородицкую на реке Самаре. Таганрог велено было разорить, азов тоже подготовить к передаче туркам но, показав им разрушение, с передачей подождать до решения дела с Карлом. Так и сделали. Когда после истечения обусловленных двух месяцев турецкие войска подошли к Азову, им его показали, но не отдали. В Стамбуле это вызвало негодование, и все антирусские силы удвоили свою активность. Мир оказался на волоске. Чтобы не провоцировать султана на отказ от прудского договора, в ноябре 1711 года Петр приказывает Азов отдать, разоренный Таганрог тоже, а из Польши вывести основные силы русских войск. Но было уже поздно. В Стамбуле события зашли столь далеко, что Россия оказалась перед лицом нового опаснейшего кризиса в русско-турецких отношениях. Там творилось нечто до того запутанное, что ясно было лишь одно. Дела опасно склоняются не в пользу России. Крайне пошатнулось положение великого визира Балтаджи, склонного к миру, с которым русские могли найти общий язык. Сложная дворцовая интрига совсем опутала его. Все самые влиятельные сановники, крымский хан, не говоря уже о Карле и его агентах, и, конечно, о французском после, сумели внушить султана, что визир не только упустил на пруть русского царя, но и готовит заговор против султана. 9 ноября Болтаджи Мехмед Паша был смещен своего поста и сослан. Новый визир Юсуф Паша, командир Янычаров на прути, высказался за мир, но 27 ноября пришло сообщение из Азова, что русские отказываются отдать крепость. 9 декабря Османская империя объявила России войну. И весной султан обещал сам возглавить новый поход на север. Пруцкий договор был денонсирован. Двух ближайших помощников болтаджи казнили, а его самого вскоре удавили. Русским представителям Шафирову и Шереметьеву предъявили проект нового договора который удовлетворил бы Турцию. Жестко и категорически в нем предписывалось. Русские войска должны уйти из Польши и никогда в нее не возвращаться. Россия немедленно отдает Азов и все свои разрушенные новые южные крепости. Она не должна предъявлять никаких претензий относительно шведского короля. Но все это служило прелюдией к главному. Россия уступает Турции всю Украину. Оказывается, она принадлежит жалким бандам казацких сторонников Мазепы вместе с Карлом XII, укрывшихся в Турции под покровительством повелителя правоверных. В различных описаниях этих событий русскими европейскими, турецкими историками, в публикациях бесчисленных документов возникает пестрая хаотическая картина невероятно запутанных событий, кульминационным пунктом которых явился неслыханно наглый ультиматум об Украине. Чье же болезненное воображение породило этот замысел? Неужели это придумал великий Гази, победитель, тень Аллаха, султан Ахмед III. Или живой Александр Македонский, недобитый шведский завоеватель. Или польский генерал Понятовский, переодевавшийся в Стамбуле в турецкую одежду, чтобы очаровать своих мусульманских хозяев. Все нити к маркизу Дезальеру, представлявшему короля солнца, продолжателя Карла Великого, ослепленного своим величием Людовика XIV. Алчному, жестокому, но весьма неумному Ахмеду III внушили, что ему ничего не стоит возродить былое могущество Османской империи. Взять реванш за Карловицкий мир, сокрушив Россию, подчинив Польшу, а потом и Австрию, Украина будет поделена между султаном и Станиславом Лещинским, этой французско-шведской марионеткой. На такой основе польский король Карл XII и Ахмед III возродят восточный барьер Ришелье, который с запада поддержит Франция. Ведь уже начались переговоры о прекращении войны за испанское наследство. Франция вот-вот освободится от бремени войны и вместе с тремя восточными союзниками составит коалицию, каждый из участников которой получит вожделенную добычу. Швеция вернет себе прибалтийские владения, Турция захватит юг России, вернет земли, уступленные Австрии и возобновит прерванный в 1683 году марш на Вену. Польша расширится за счет Украины, вернет исконно польский Киев, а Франция, опираясь на этих союзников, сокрушит австрийских Габсбургов. Грандиозный замысел в перспективе обещает Франции получить возможность нанести удар морским державам, особенно Англии. Таким образом, за султанскими притязаниями на Украину стоял Людовик XIV, у которого еще хватало золота на содержание шведского короля и на подкуп верных слуг султана. Неужели в Стамбуле всерьез верили, что удастся завоевать Украину, то есть осуществить то, что привело к гибели шведскую армию под Полтавой? Неужели там принимали всерьез уцелевших сообщников Мазепы, уверявших, что народ Украины? восстанет против московитов и встретит турок, как своих освободителей. Видимо, верили в это только в Версале, а в Стамбуле лишь брицали оружием за французские деньги. Здесь-то знали, как украинский народ поддержал Мазепу. Но 27 января 1712 года снова торжественно объявляется война России, рассылаются повторные указы о сборе войск. Однако практически настоящих военных приготовлений не происходит. Более того, в переговорах с Шафировым уже не выдвигается требование передачи Турции всей Украины. Турецкие представители просят русских дипломатов, дабы они, хотя что малое, уступили еще по той или сей стороне Днепра для увеселения султана. Постепенно обнаруживается, что только крымский хан остается убежденным сторонником войны совместно со шведами. Затем становится известно, что в Бендерах произошла ссора Девлет-Гирея с Карлом XII, А в конце марта на заседании Дивана зачитывает письма хана, в которых он тоже выступает за мир. Диван принимает постановление, что противно закону их ту войну начать и не подлежит ни султану, ни визиру в воинский поход идти. В конце марта возобновляются переговоры о заключении мира. При этом посредниками выступают по приглашению турок, английский посол Саттон и посол Голландии Кольер. Возникает множество спорных вопросов о Польше, о передаче крепостей. Но об Украине турецкие представители словно забыли. Никаких фантастических претензий больше не выдвигается. Наконец, 5 апреля 1712 года новый мирный договор был подписан. Самое поразительное при этом, что дипломаты Англии и Голландии не только отказались от обычного для них противодействия русским интересам, но и активно защищали их. Шафиров доносил Петру. «Если б не английские и голландские послы, то нам нельзя было бы иметь ни с кем корреспонденции и к вашему величеству писать, потому что... Никого ни к нам, ни от нас не пускали, и, конечно, тогда война была начата, и нас посадили бы по последней мере в жестокую тюрьму. Английский посол, человек искусный и умный, день и ночь трудился и письмами и словами склонял турок к сохранению мира, резко говорил им, за что они на него сердились и лаяли и природному вашего величества рабу больше нельзя было делать. При окончании дела своей рукой писал трактат на итальянском языке, начерно, и вымышлял всяким образом, как бы его сложить в такой силе, чтобы не был противен интересу вашего величества. Голландский посол ездил несколько раз инкогнито к визирю, Уговаривал его наедине и склонял к нашей пользе, потому что сам умеет говорить по-турецки. И хотя мы им учинили обещанное награждение, однако нужно было бы прислать и кавалерии с нарочитыми алмазами, также по-доброму меху соболью. Дипломаты, естественно, получили и соболей, и денег немало. Посол Англии – шесть тысяч червонных, а Голландии – четыре тысячи. Конечно, деньги в тогдашней дипломатии были фактором серьезным. Однако суть дела состояла не в деньгах, а в том, что в Лондоне и в Гааге отлично понимали, что все дипломатические демонстрации и маневры турок инспирируется Францией, их главным врагом. И не ради любви к России трудились послы Англии и Голландии, а чтобы помочь провалить далеко идущие замыслы Версаля. Только этим и объяснялся редчайший случай искреннего сотрудничества послов Англии и Голландии с русской дипломатией. Уже 20 мая 1712 года была отправлена царская грамота великому визиру Юсуф-Паше, в которой Петр сообщал, что мирный договор он изволяет принять и содержать. Договор был таким образом ратифицирован, хотя по сравнению с прудским договором его условия оказались более тяжелыми для России. Особенно двусмысленно сформулировали статью о выводе в течение трех месяцев русских войск из Польши и об условиях, когда они могут быть введены туда-обратно в случае враждебных действий там шведского короля. Ясно, что русским войскам невозможно вести войну против Швеции в Европе, не проходя через польскую территорию. А ведь только ради завершения этой войны Россия и шла на жертвы по новому договору. Словом, заключенный договор – содержал в себе зародыши неизбежных осложнений и конфликтов. С этим приходилось мириться ради главного – обеспечения мира на южных границах России. Собственно, в Петровской дипломатии, как и в любой другой, не было и быть не могло договоров, дающих только выгоды и преимущества. Подобные договоры вообще существуют лишь в воображении тех историков, который не видит в дипломатии Петра ничего, кроме непрерывных дипломатических успехов. За успехи всегда надо платить. И весь вопрос в том, чтобы цена оказалась не слишком высокой. В данном случае она была высока, хотя договор давал и разные преимущества. Например, турки... Выпустили, наконец, из тюрьмы русского посла, тайного советника Толстого. Его письмо канцлеру Головкину по этому случаю служит хорошей иллюстрацией того, к чему приводила дипломатическая деятельность на посту посла в Турции. «Ныне, возымев время, — пишет Толстой, — дерзновенно доношу мое... Страдания и разорение. Когда турки посадили меня в заточение, тогда дом мой, конечно, разграбили, и вещи все растащили. Малое нечто ко мне прислали в тюрьму. И то все перепорченное, а меня, приведшие в семибашенную фортецию, посадили прежде под башню в глубокую земляную темницу, зело мрачную и смрадную из которой последним, что имел, избавился, и был заключен в одной малой избе семнадцать месяцев, из того числа лежал болен от нестерпимого страдания семь месяцев, и не мог упросить, чтоб хотя единожды прислали ко мне доктора посмотреть меня, но без всякого презрения был оставлен. И что имел, и последнее все иждивил покупая тайно лекарства через многие руки. К тому же на всяк день угрожали мучениям и пытками. Нет никаких оснований удивляться жестокому обращению турок с дипломатами или объяснять это культурной отсталостью, варварством Турции. В христианской Швеции происходило то же самое. Русский посланник князь Хилков так и умер там в тюрьме, условия которой были не лучше, чем в турецкой. Любая форма общения с иностранцами, будь то война или дипломатические переговоры, осуществлялась на одном и том же нравственном уровне, звериной вражды и ненависти. Если же Стамбул прибегал к мирным формам такого общения, то есть к дипломатии, то это служило лишь выражением слабости. Никаких иных побуждений здесь быть не могло. Требуя вывода русских войск из Польши, султан хотел обеспечить максимально благоприятные условия для Карла XII, Станислава Лещинского и его сторонников, для возвращения в Польшу шведской армии. Он верил в данные Карлом еще до войны с Россией на прути обещания, отдать султану Польшу в качестве вассального государства, выплачивающего огромную дань Турции. Турки хотели помочь шведам и их сторонникам в Польше захватить ее с тем, чтобы потом она стала турецким протекторатом. Эти притязания могли иметь успех, если бы султан и Карл располагали достаточными силами. Но их не существовало. Была только возможность создавать для России осложнения и трудности. Петр вынужден был мириться с ними, как с неизбежным злом. Другой целесообразной политики не имелось, и ее неприятные последствия приходилось терпеть. Устранить их могла только сила, то есть, например, разгром турецкой армии. Но в условиях продолжения Северной войны такой возможности не было. Поэтому и поддерживали те странные отношения с Турцией, которые представляли нечто среднее между миром и войной. Заключая Второй мирный договор с Турцией, Петр знал, что неизбежно предстоят новые передряги в отношениях с Османской империей. Уменьшать по мере сил эти неизбежные трения – вот в чем состояла задача. Поэтому к июню 1712 года все русские войска действительно пришлось увезти из Польши. Исключением была крепость Эльбинг, которую необходимо было держать в своих руках, поскольку она стояла на линии минимально необходимых коммуникаций с русскими войсками в помирании. Однако Карл портил султану всю его игру вокруг вопроса о русских войсках в Польше. Он послал туда большой отряд верных ему поляков под командой Грудзинского. Из-за этого обостряются отношения между султаном и шведским королем. Султан поручает объявить Карлу, чтобы он более на него не надеялся, но ехал бы от его области ибо народ весь его более не хочет видеть в своем государстве, и он за него стоять не будет. Туркам давно уже стало обременительным содержание требовательного, но бесполезного гостя. Султан урезывает суммы на его расходы. Карл под огромные проценты делает займы у французских и английских купцов. В конце концов, он целиком переходит на иждивение Франции.